Глава десятая, в которой Сергею предлагают усыновиться. Лето проскочило незаметно, в трудах. Датчане пришли и ушли. В Белославль не наведались. Ладогу и Новгород тоже не тронули. Как там они себя вели в дальнейшем, Сергей не знал. и не спрашивал, чтобы не вызывать лишних подозрений. Его задача сейчас — снова стать воином и получить соответствующий воину статус. Иначе большие дяди, которые тоже воины, никогда не допустят его к своим взрослым играм. В том, что станет воином, Сергей не сомневался. Но хотелось поскорее. Жаль, конечно, что здешний молодой Рерих еще не тот мастер, который когда-то обучал Сергея в лесу. Однако Сергей теперь сам кого угодно может бойцовскому мастерству обучить, а уж себя и подавно. Когда в Белославле отпраздновали конец сбора урожая, Сергей уже мог с 50 метров положить три стрелы в мишень размером с ладонь, а с 30 прошить правильной стрелой плохонькую кольчугу. Будь у него качественный лук – Мог бы бить и подальше, но главная проблема была пока что не в луке, а в нем самом. Селенок не хватало. Впрочем, немногие из отроков могли повторить подобное. А уж седла точно нет, потому что большинство варягов раскатывало на лошадях без стремян, гордясь тем, какие они крутые наездники. А вот Духарев прекрасно знал, что со стременами с седла что бить, что рубить куда эффективнее. знал и демонстрировал, так что старшие дразнить его за дедушкины обвычки, коими полагали тремена, наконец прекратили. А ровесники и подавно. Для них Сергей стал признанным лидером, которого слушали едва ли невнимательнее, чем наставников, потому что его советы были точно не хуже. Понятно, это не осталось незамеченным, и вряд ли нравилось отрокам, курирующим молодняк. но претензий не было, скорее всего потому, что такой приказ поступил сверху – не мешать и наблюдать. Однако Духарев обижать парней не хотел, потому сам относился к буру и вещелюбу с особой почтительностью. Особенно к вещелюбу, с которым они – небывалое явление для варяжской дружины – даже медовухи пару раз выпили. Сергеев, впрочем, чисто символически, даже небольшие дозы алкоголя действовали на него как поллитра водки в прежние времена. Хотелось бы верить, с возрастом это пройдет. Не то чтобы среди варягов ценилось умение много выпить, но скушать на перу с десяток заздравных чаш было нормой. И на мужа, который после такого выпадал в осадок, смотрели с жалостью и удивлением. А еще у Сергея очень интересные отношения сложились со стажаром, княжьим корабельщиком. «Дроманы, ромейские, огнестрельные, вот страшная сила!» — с уважением произнес стажар, оглаживая топорик, который только что довел до необходимой остроты. «Шагов на сто огонь мечут». «Поменьше», — возразил Сергей, — «шагов сорок». «Сам видел», — уточнил стажар. «Отец рассказывал, он видел». «Ага, ага, я тоже сам не видал, от Нурманов слышал. Страшная сила». Хороший лук дальше бьет, — заметил Сергей. Так что есть и против рамейского огня средства. От лука прикрыться можно, — резонно заметил стажар. А от огня как? Тут Сергею возразить было нечего. Он видел, как от средневекового напалма сгорел целый флот. — Ты кушай, кушай телятинку-то! Стажар подложил Сергею новый кусок. — Умон-то ты силен, а ручки его антоненькие. «Эх, мне б такого сына, как ты! Я б тебя всему научил!» Сергей тактично промолчал. Двое сыновей стажара погибли в походах. Еще один служил гриднем у стемида и был с ним сейчас в Белозере. А последний, четвертый, от самой младшей жены, коих у стажара было трое, пока что умел только титьку сосать. «Да, понимаю», — не дождавшись, сам ответил на вопрос стажар. Сам молодым был, в походы ходил, даже вот к данным плавали, что землю англов под себя взяли. Я бы ее тоже взял. Хорошая земля. И холопы покладистые. Дана бы ее всю под себя подгребли, кабы ни один тамошний конунг. А знаешь, как было? И стажар выдал очередную историю Нурманских завоеваний в приложении на варяжский менталитет». Сергей такие истории очень любил. В мире, где развлечений не так уж много, хороший рассказчик ценился. Стажар был именно таким. А еще одна польза от их вечерних посиделок была в том, что теперь, в случае чего, он мог на стажара и сослаться. Откуда знаю, от корабельного мастера слышал. Ну и поесть лишний раз не мешало. Кормили их в детинце неплохо, но разносолами не баловали, а стажар баловал. Полюбился ему малыш Варт и впрямь усуновил бы, если бы тот выразил такое желание. Но Сергей не выражал. Заниматься кораблестроением не его профиль. А вот дружиться со Тожаром было хорошо. И дом у него был уютный, семейный, тепло в нем. А Сергею именно такого тепла не хватало. Или не ему, а пацану Варту. А еще, когда выпал первый снег, Стожар подарил ему лыжи. настоящий шедевр сотворенный им собственно ручно просто скрипка а не лыжи сергей встал на них и понял что от его навыков биатлониста в новом организме не осталось ровно ничего с трудом удержался чтобы не зашагать в развалочку стажарова средней дочки погодки ровесница сергея захихикали и усвистали по заснеженному полю полоски леса они-то на лыжах бегали прекрасно». «Эй, да ты же с югов!» — воскликнул стажар. «Там у вас, поди, и снега не бывает». «Бывает», — возразил Сергей, «не забывший степь, которую снег засыпал так, что только ковыльные верхушки из-под него торчали, да вставшие на дыбы заледеневшие днепровские пороги». «Да вижу я, какой у вас снег», — махнул рукой стажар, цепляя собственные лыжи. «Дай-ка покажу». И минут двадцать, дотошно объяснял Сергею, как скользить, как правильно толкаться. Сергей слушал и старательно делал, как сказано. Все, что ему было нужно, это немного практики. В общем, через час он передвигался уже не хуже стажара и даже взялся прокладывать лыжню, когда они углубились в лес. Стажар был в восторге, и от того, что Сергей такой толковый ученик, и от того, что он стажар, такой замечательный учитель. Последнее Сергей очень старательно подчеркивал. Ему очень хотелось из за роскошный подарок отблагодарить, и старшего друга порадовать. А с лыжами получилось очень кстати, потому что через два дня княжич Турбрит увел всех детских в трехдневный марш-бросок. И хорош был бы Сергей, если бы не успел к этому времени восстановить навыки лыжника. Нет, он бы справился, но крайне обидно лидеру плестись в хвосте.